Глава четвертая. Вечером Нестор и Кир привезли рыбы, на этот раз съемки сварили ухи и выпили, причем пили бережно, с невыразимым наслаждением, как нектар эту водку-сучок. Зажгли лампу, закурили, разделись, разлеглись на лежанках возле стола. Печка гудела, было тепло, за стеной сжахало и сжахало море, а у нас грелся чайник».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 И по таким же, как и наши избушкам, сидят ядреные рыбаки, ждут чаю и гадают насчет завтрашней погоды. «Славно у вас тут живут», — сказал я Нестору. Нестор глянул на меня, надвинул брови и тяжело усмехнулся. «Это не жизнь, товарищ ты мой», — твердо сказал он. «Тебе не понять, ты хорошего не видал. А вот раньше, так правда, жили, не то жили». — Старая песня! — возразил я. — Знаю я, как у вас тут жили раньше. — Это как же ты знаешь? — Читал, — сказал я. — Историю изучал. — История! — вдруг бешено крикнул он. И как-то опьянел на минуту, стал красеный лют. — Изучал! Гляньте на него! Историю изучал! — дразнил и неистовствовал Нестор. — Изучал! Хо-хо! И тотчас загоготал надо мной Кир, глядел на меня странно, как-то будто издалека, и хохотал. — Что он-то понимал? — А понимал, видно, этот блаженный идиотик. Что-то он такое понимал. — Да ты вот пишешь. Перебил сам себя Нестор и сменил тон, стал высокомерен и насмешлив. Все — Все пишите. Дадим двести процентов плану. Противно растянул он. — Все как один. Единодушно одобрили. Или вот у меня жила из Ленинграда одна. Блюдцы, стаканы ей, видишь, нечисты. Грязно живете, грязно. Все платочком протирала, а? Кир опять захохотал, даже слезы выступили. «Крясно, крясно!» — повторял он, задыхаясь и вытирая кулаками глаза. «Да, потом привыкла, ничего!» — уничтожающий, закончил Нестор, — перестала мочиться. «А толстая, как свинья, на берегу ляжет, все, и костер разложи, — Это толкует красивше. Белая ночь ей вишь спать не дает, думы все мозгует, а то пристанет, — Нестор, спой песню, ну, пожалуйста!» Тетрадку вынет, ручку нацелит, это, говорит, для науки надо, в институт это, говорит, народно. А я и думаю, хрен тебе, а не песню. С такой жизни пара ты не запоешь. Так уж плохо и живешь, — подразнил я его. Чем ж тебе жизнь плоха? А вот чем, — Нестор подумал и налил себе чаю. Это ты все можешь писать, не боюсь. А сказать тебе? Извини за выражение, скажу правду, так? Вот не соврать, в 25-м годе разведали мы с батей этот самый камень, эту печуру. Лежала она в горах, никому не надо было, а мы скумекали. Теперь гляди, стали мы помаленьку работать. Запряглись не хуже той лошади. Батя да я, да двоюрный. Поработали мы год другой, видим, печура, идет, сбыт, значит, свой находит. Вот батя и говорит, давай, говорит, воду приспособим, как вроде мельницы. Там в горах есть ручей. Начали мы таскать каменья, за пруду сделали. Все, честь по чести. Колесо изготовили с лопастями. Не пивши, не евши. Это тебе как? И завертелась это у нас механика. На месте все и точили, на берег выкатали по доскам, складали. Это тебе есть наша русская сметка. Как бот придет из Архангельска, мы сейчас карбаса нагружаем и на него, понял?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 Лошадей припрягли до да, канатом за Маковку, теперь вот за песнями едут. Нет, ты мне с песнями не суйся, а ты с делом суйся. Я хозяин, я тут все знаю, я тут произрос, вот тебе и задача. Если бы нас таких не трогали, мы бы в гору пошли. У нас бы тут на Кеге лесопильни стояли бы, холодильни, морозильни всякие по берегу. У нас бы тут дорога асфальтовая была бы. Мы бы в Кеге-то, в реке-то бар расчистили, дно углубили, тут порт был бы. Сколько лесу, рыбы, всяких ископаемых! Я с экспедициями ходил, все тут знаю. У меня земля бы в забросе не лежала. А теперь...» Нестор махнул рукой. Кир фыркнул было, но сейчас же смолк под взглядом отца. «Те вот сказал, товарищ, славно живете. Какой там? Я в этом колхозе. И не работал никогда. Как поглядел, когда батю моего брали, да потом горлопаны эти шуметь стали... То им ловить, то не ловить. А собрались-то, самая шваль полорота. Я и подался по экспедициям. То на судне гидрографическом плавал, то с геологами. Сейчас председателю бумагу в зубы отпускай. Ну, Вот так и жил. Смотреть не мог, что с деревней сделали. — Ну, а сейчас? — спросил я. — Сейчас получше, — неохотно сказал Нестор. — Сейчас порядку побольше. Не скажу. И клуб есть, и свет дают а только не та жизнь, не то богатство. Нестор глядел в сторону, водил рукой по столу. Справных поморов извели, и уж прошай все, не вернется. Закончил он и стал укладываться спать. А я вспомнил слепую старуху, как и она говорила, то же самое и почти теми же словами. Погасили лампу, легли, Нестор и Кир сразу захрапели, за стеной возилось море. Я был. Взволнован, в чем-то уязвлен, и, как часто бывает, теперь только стал придумывать возражение Нестору. Но он спал, и вся его зависть, и ненависть, и злость, все, чем наполнен он был днем, все, о чем думал, сожалел и вспоминал, теперь ушло. Он не собой стал. Сны на него спустились, и он был далеко, а в этой темнодушной избушке лежало тело его, сильные руки, столько переделавшие за всю жизнь, и руки его были добры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 Нестор смотрел на это его занятие с ненавистью и насмешкой. Делать нечего, так его раз так. Кир зевал, зевал, пошел, выпросил у моряков ружье и пять патронов. Я взял свое, и мы отправились с ним на охоту. Какой он все-таки красивый, этот Кир! Как идет, неслышно ступая в мягких своих тюленьях-броднях, как на нем все обтянуто, видны бугры плеч, груди, мышцы живота, икры, все в движении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 Губы были окровавлены в пуху. Одевшись, он засмеялся, облизнул губы и бросил мне утку. — Тепе, сказал он радостно. «Пери! — Пери! тепе! И потом целый день бегал по озерам, прыгал с кочки на кочку, падал, пол, стрелял, раз в два еще лазил в воду, гоготал, замучил совершенно меня. Но я глаз не мог оторвать от него. притягательно все-таки человеческая сила. Вернулись мы уже в темноте. Стали варить утиную похлебку, а поев, забрались опять каждый на свои нары и заснули.